Дочечка Броня, письмо из Одессы. Я стараюсь писать точно. Прежде всего место действия, потом действующие лица, потом события. Итак, место действия Одесса, а в Одессе театр на Куйльницком лимане, степь у большого фонтана и Дальницкая улица 5 во дворе. Действующих лиц много. Боцман Бондер, поэт Вербицкий, хромая Валентина из известий, Андрюш Широговер фотограф Глускин, я и прочие репортёры, курортные матросы, милиционеры, машинистки и чистильщики сапог. Событий было три. Концерт на Куяльницком лимане, знакомство с правнучкой Пушкина и жестокая месть фотографу Глускину. Вообще пигрофом к этому письму я мог бы поставить слова фотографа Глускина, который кричал мне при каждой встрече: "Товарищ, я имею через вас массу неприятностей". Он был прав. Он устраивал на Куяльнинском лимане литературный вечер, который кончился плачевно. На вечере выступал я. Если вы возьмёте в рот десяток липких рисок, будете их жевать и в это же время читать известия, то вы получите довольно точное представление о моём признании, естественно, что я провалился. Во время вечера я был слегка пьян, так же как были пьяны поэт Вербицкий, Андрюш широковер читавший рассказ об одесском базаре под названием Имейте пару интеллигентных брюк и сам Глузкин Тезвыми были только профессор Верле и Хромаева Валентина. Когда находишь, то получается впечатление последовательного вколачивания гвоздей в вашу голову. Начал Андрю Широговер. Потом Верле читал лекцию о греческих вазах, найденных в Вольвии. Когда он дополз до вас с коричневым фоном, погас свет. Это внесло большое оживление. Публика звонко перекликалась и аукалась, как в лесу. Я шарил по грязным кулицам, ища выключатель. А профессор робко продолжал объяснять разницу между этрускими и мекенскими вазами. Кое-где уже курили. Потом я услышал со сцены сначала равномерное вколачивание гвоздей, Валентина пошла за свечкой, а затем истерический вопли-грохот. В зале началась паника, в проходах бушевали невидимые людские водвороты. Женский голос возмущенно развизгнул «Бросьте мою ногу!» Кто-то стучал палкой по стулу и дико орал «Граждане, не делайте варфоломеевскую ночь!» И грозил милиции. Выходная дверь на пружине предсмертно выла, очевидно, хлопала граждан по лбам и другим частям тела, так как слышались стоны и досадливые выкрики. «Однако», — невозмутимо сказал поэт Вербицкий, — зажег спичку. Свет спички обнаружил, что Валентина провалилась в суфлёрскую будку. Она стонала и требовала немедленной помощи. «Общими силами под гул стихающей паники мы вытащили её», И тогда Глускин первый раз сказал эти слова: "Товарищи, я чувствую, что через вас я буду иметь порядочно неприятности". Профессор был удручён, микенские вазы потонули в грохоте стульев, жалкий свет свечи уродливо метался по кулисам, над нашими головами мрачно висела картонная кисть винограда, и Валентина стонала и смеялась слёжа на стульях. У неё было растяжение сухожилия. Вы подкавали себя на вторую ногу, сказал Глускин. Тогда Вербицкий шагнул вперёд, поднял руку и крикнул. Паника прекратилась. Бегущие остановились, некоторые даже сели, и мы под стоны Валентины исполнили свой боевой номер песенку о дочечке Броне. Хотите знать её слова? Вот они. А третья, дочечка Броня, была она воровка в кармане, что с глаз она видала, то с рук она хватала, словом, любила чужих вещей. Эффект был страшен. Целый взглиу плакал от смеха, стучал ногами, беглицы густо валили обратно, а какой-то матрос требовал свадьбу с Наерсоном. Чтобы прекратить эту лавочку, я потушил свечку, и Вербинский заорал в новую темноту чудовищным басом: "Немедленно очистить зал". Когда мы снова зажгли свечу, в зале было пусто, только в углу сидели матрос, требувший свадебный ёрсона, и рыжая девица. "Товарищи", сказал матрос, стал и снял кепку. Было похоже на то, что он сейчас скажет приветственную речь. Товарищи, пока вы клепздонили со своим концертом, ушёл последний поезд в город, и мне с этой гражданочкой негде ночевать. Поэтому разрешите остаться здесь. Ночь, проведённую в театре, нельзя назвать обыкновенной. Мы устроили из стульев места для спанья. У профессора был такой вид, точно он попал в шайку бандитов. Он судорожно вздыхал и просил пить. Матросов созвали в убондрь, послали за водкой и закуски. Рыжей девице расстёрла Валентине ногу, профессору дали сельтерской воды, он лёг на стуле, хня не снимая пинсне, и вскоре стал посвистывать носом, как молочный младенец. Мы же, выпив каждый по доброй штопке водки, сели играть в 66 с матросом и рыжей девицей. Наша компания за хромым столом на чёрной пыльной сцене давала довольно точное представление о бандитской малине. Шли мы рейсом в Скадовск, рассказывал Бондаре, отчаянно шлёпая картами, но не выказывая особого азарта. Шли мы, значит, в Скадовск с коровами. Ноябрь на море погода, взяли велёт. Играйте вы, дорогие граждане, как зайцы на барабане. Да, а в заливе лёт. Наша дрымба замерзла, обложила ее льдом, как компрессом, словом, полярный океан. Завезем на лед якоря, зацепим, вытягнем дрымбу до полкорпуса. Она провалится, и опять тягни. Чистое наказание. Страдали неделю, да беря близко, коровы задыхают, а судно бросить никак нельзя. Как же вы считаете, разве же это счет? Да. Встаю я раненько утром, мороз, туман, солнце на льду чуть-чуть светится, а на судне ни души нету. Ушли с первой ночью на берег, сговорились. Пошел я до капитана и доложил, вы, гражданка, отодвиньтесь подальше, так нельзя. Да, доложил, а он говорит, ну и черт их дери, будем, бондарь, пропадать с тобой вместе. Есть, говорю, будем, механик еще с нами остался. Прошу не возражать, засипел во сне профессор. Какая же это соль? Да, стоим, мороз, коровы, можно сказать, все и подохли. И тут началось, была у капитана водка. Взяли мы корову и жарить. Роскошный розбив, печенки, вымя, жир так и плывет. Никогда так не кушал, как во льду. Напьемся и петь. Капитан, за гитару я просто так бывал. А как ударим, выйду ли я на улицу, красный флаг я выкину. Что-то красным повезло больше, чем Деникину. Одним словом, жили широко. Потом нагнало теплую воду, сломало лед. Капитан вышел, глянул. Выводей, кричит эту гитару на чистую воду. Бондар, становись шуровать. Сам стал за штурвального и пошли до самой Одессы. Газеты подняли тарарам, «Герои труда» на красную доску. «Дайте морден красного знамени», а капитан Порта вызвал нас, состучал кулаками, да как гавкнет. «Герои, где коровы? Ишь, какие хряпы понаедали на казенном скоте! Я вас подведу под трибунал!» Мне кричит всё известно, почему команду упустили и допускаете бунт. Следующим номером было выступление рыжей девицы. Её волосы пылали матовым огнём, а серые глаза смотрели на мир очень весело. "Я учусь в студии киноартистов", сказала она, присмерев, перед этим она хохотала. "Сейчас я даже играю небольшую роль в дороге гигантов". «Я ничем не замечательна, кроме того, что я настоящая правнучка Пушкина». «Того самого!» — спросил Боцман. «Да, того самого!» «Ай, спасибо! Вот спасибо!» Боцман немедленно потерял весь заряд самоуверенности. Игра прекратилась, наступила торжественная и зловещая тишина. «К нему не зарастет народная тропа», — сказал друг ни с того ни с сего Глузкин. Рыжая девица заплакала. "Никто не верит", крикнула она сквозь слёзы. "Никто! Никто", она вскочила и топнула ногой. "Я расскажу вам всё, что знаю. Моя бабушка была дочкой Пушкина, я её хорошо помню. Она умерла в ту ночь, когда матросы с Растиславы сжигали в топках на броненоссце одесских банкиров. Она была чёрная и никогда не сбивала волос, они вели ещё не сами. У меня осталось два письма Пушкина к моей прабабке. Где ни крикнул Вербицкий и вскочил, лицо у него дёргло из судороги, он задыхался, на него было страшно смотреть. "Вы их увидите", сказала рыжая девушка. "У моей прабабки была только одна встреча с Пушкиным, и с письмом это ясно. Прабабка никогда не говорила о Пушкине, бабка рассказала только мне, даже своей дочери, моей маме, она ничего не говорила". когда мне было шестнадцать лет. Как-то вечером, осенью, я пришла к бабке. Ревел норд, зеленые фонари качались на улицах, и было страшно подумать о пароходах, застегнутых в открытом море. Бабка сидела в кресле, за ее спиной был целый коностас, горели лампадки. Она плакала. «Мэри, дорогая!» — сказала она и взяла меня за руку. «Наш греческий род смешал свою кровь с русскими и евреями». И вышли все маленькие, хилые люди. У твоего брата Володи пескливый голос и скучный характер. Твоя мать толста и больше всего на свете любит кофе с гущей. Разве этого я ждала? Разве могло быть это? Вы срослись с этим городом, вы ничего не хотите. И только ты одна не можешь мириться ни с чем безобразным. Ты строптивая, и я думаю, что тебе я передала частицу прадеда». Во мне самой она не сказалась. Она вытерла слезы и достала из сумочки янтарные четки. Янтарь был красный, от времени весь в трещинах. Эти четки подарил мой отец, а твой прадед, моей матери, это родовые четки. Я передаю их тебе, береги, и смотри, чтобы ни одна горошина янтаря не пропала». Это было сделано так торжественно, точно меня посвящали в рыцари. Она надела мне чётки на шею и сжала мои щёки своими жёлтыми холодными ладонями. Я заплакала. "Мэри, Мэри", сказала она, "не волнуйся, девочка, теперь я скажу тебе, кто был твой прадед". Она вынула из сумочки письмо на толстой бумаге и показала его мне. "Чей почерк?" Почерк был косой, Небрежный, страшно знакомый. Черниловые цыплясь с боку на полях были мелкие, мелкие брызги, как и оставляет только гусиное перо. "Я где-то видела в книгах", сказал я нерешительно. "Пушкина!" крикнула бабка и упала в кресло. "Ты правнучко Пушкина, береги это как святыню, будь достойно прадеда". Она «Зарыдала!» Рыжая девушка замолкла, На глазах у нее блестели слезы, И только в эту минуту я заметил, Что мы все стоим, Что Вербицкий смертельно бледен, А у Боцмана дрожит голова. «Мэри Пушкина!» Сказал Вербицкий и наклонил голову, Голос его был глух и печален. «Простите, что я мог вам не поверить. Перед Пушкиным можно только рыдать». И смеяться от счастья. Когда говорят: Пушкин солнце поднимается в душу каждого, кто ещё не разменял на лимоны последние трепес своей души. Он осторожно взял руку девушки и поцеловал её, как целуют фанатики серебряное тело Христа на чёрных распятиях. А мы, сказал глухо Вербицкий, и посмотрел на нас, мы, ленивые, потасканные Пустиковая племя плюющий на романтику. Потом он также глухо сказал: "Я не снису трагического груза. Чернила высохли, и новых песен нет. Прости меня, классическая муза. Я опоздал на 90 лет. У меня нет денег", продолжал он, "я нищий". Я живу стихами. Есть маленькая серая птичка величиной в три на пёрст, она живёт на пустырях, летом поёт на заборах, а осенью гибнет массами от холода и неуюта. Её зовут заборный король. Так и я, заборный король среди людей. У меня нет ничего, кроме этой кепки. Но у меня есть жизнь, есть много нерастраченных сил, и если вам понадобятся эти вещи, скажите мне, и я отдам их вам. Я готов служить вам как невольник. — Спасибо, родной, — сказала девушка, смахнула слезу и засмеялась. — Пушкинская кровь тяжела, так тяжела. Я первый раз в жизни рассказала об этом. Мне не надо было пить вина. Рассвет сочился сквозь кулисы, и далеко за стеной был слышен голос моря. Рассказ девушки слышала нас четверо. Вербицкий, я — боцман, и Андрюша Роговер. Валентина спала, Глузкин уснул во время рассказа. Глузкин, чавкающая и слепая свинья, жадная до засаленных денег, острая ненависть поднялась во мне. Я решил отомстить, унизить этого трусливого негодяя. Свое решение я исполнил, но об этом дальше. Иногда среди лета вдруг наступают осенние дни. Так было и тогда. Мы ехали с Вербицким к мэри на большой фонтан, дул северный ветер, накрапывал серый дождь, казалось, что кончилось лето и очень щемило сердце поздним сожалением о встречях, которых не будет, и рассказах, которые я не успел написать. На дачах топили печи, Мэри нас ждала. После чая мы вышли на обрыв к морю. Над берегом зашла кровавая средневековая луна. Я называю луну средневековой. Мне кажется, такая же кровавая и безмолвная луна всходила над полянами Шотландии, над розовым вереском в те годы, когда прекрасные женщины рыдали о Витингтоне, и рыцари были смешливые, как наши подростки. Это отступление от темы, но я вам признаюсь, я очень хочу написать о тёмных и высоких залах, где горят камины, турьи рога висят над притолками дверей, за окнами пахнет дикой хвоей, звериными шкурами, мхами и свежестью ночи, и слышно, как льётся по камням холодная, полная форели река. Разве это плохой фон для рассказа о мужестве здоровом хухте и опасностях? Простите, я заговорился. Теперь не век Вальтера Скотта и такие рассказы никто не стал бы читать. Мы сидели очень долго на старой скамье на Добрывом мере ничего не говорил, о Пушкине и мы не спрашивали. Я остался ночевать на даче. И спал в саду, забившись за рослю сухого и душистого барбариса. Ветер стих, туман стоял над садом. Я лежал, закутавшись головой в пальто, было тепло, дремотно и издалека гудело море. Какой-то рыжий пёс долго крутился у меня в ногах, утаптывая траву, потом лёг, скорбно вздохнул и стал насвистывать носом. Спали мы с ним долго и крепко. Моё письмо затянулось, поэтому я вкратце расскажу только один эпизод, достойный внимания. Этот эпизод «Месть Глузкину». Мне двадцать шесть лет, но иногда я поступаю, как мальчишка. Так было, например, с Глузкиным. Глузкин жил на Дальницкой, пять. В тот вечер он праздновал именины жены, веснущатой и кислой женщины с выпуклыми глазами. Этот вечер был выбран мной, Андрюшей Роговером, для «Мести». Для того, чтобы понять, в чём дело, я должен сказать несколько слов об устройстве парадных дверей. Вы очевидно знаете, что все парадные двери из квартир открываются внутрь. На этом принципе и была построена месть. Мы поднялись к двери Глушкиным, вернее, к двери той квартиры, где Глушкин снимал комнату. Проделись коесь ручку двери хорошую белую верёвку, пропустили её через ручку двери соседней квартиры, где жил зубной техник Связали туго концы верёвки, отчаянно позвонили в ту и другую квартиру и выскочили во двор. Надо было ждать результатов. Результаты были потрясающие. Очевидно, Глускин и зубной техник одновременно начали открывать дверь. И тот, и другой тянули дверь к себя. Но кто-то верёвка не пускал. Страшно, когда вы открываете дверь, и за ней в темноте стоит неподвижная и тяжёлая фигура, но вдвойне страшней, когда вы хотите открыть дверь, а тот, кто звонил, молчит и тянет дверь к себе. Сразу же возникает подозрение, что за дверью прячется или сумасшедший, или чрезвычайно загадочный и опасный преступник. Естественно, что Глускин, который вначале довольно мирно сказал: "Что мы, перестань меня разогревать?", дико закричал и бросился в свою комнату. Естественно, что техник, пытаясь открыть свою дверь, дёргал за верёвку и сотрясал дверь Глускина. Естественно, что никто ничего не понимал. Началась паника, истерические вопли женщин, рёв мужчин. Кто-то стал выбрасывать на улицу через окно горшки с цветами, А хозяин Глускина, рыжий и задыхающийся от жира закроичик, выскочил на балкон в одних исподниках и хрипло закричал: "Ратуйте, работают бандиты!" Мы видели, как Глускина безумие выбросил на улицу швейную машину Зингер, как с балкона третьего этажа начали стрелять из пугача, И как два милиционера без страшно, с наганами в руках, бросились на штурм парадной лестницы. Мы слышали, как дикий хохот нёсся из парадного, где милиционеры перерезали верёвку, как визжала отколик толпа, и как наконец закроищик орал на Глускина на всю дальницу. Зараза, чтоб завтра же ты выбирался от меня со всем своим брахлом, чтоб ты повесился на той верёвке, поганец. Слава богу, сказал с обычным спокойствием Андрюша Роговер, что обошлось без человеческих жертв и без больших убытков. Слава богу, ответил я. Сейчас минуточку.